Эрген Противостояние святого. Книга 6 Прибытие на Тянь-Юнь. Глава 472 Торговая планета. По бескрайнему звездному пространству в окрестностях планеты Судзаку с огромной скоростью двигалась длинная полоса, похожая на радугу. На одном из ее концов находился огромный звездный компас. В компасе не хватало одного кусочка, но на скорость движения это не влияло. Радуга продолжила лететь с невероятной скоростью. Внутри радуги сидел Ван Линь, а рядом с ним восседал, поджав ноги, Сатунань. «Ван Линь, нам пока с тобой по пути. Я хочу посетить одну торговую планету и прикупить кое-какой утвари. Там мы расстанемся». Немного грустно произнёс Сытунань. Ван Линь, немного помолчав, медленно произнёс. «Вот и пришёл день нашего расставания. Но разве ты не собирался на планету Фениксов-Близнецов, чтобы стать там принцем? Сытунань рассмеялся, услышав слово «принц». «Верно! Туда-то я и направляюсь!» Ван Лень слегка улыбнулся, и компас, управляемый с помощью звёздной карты Сытунани, изменил свое направление, направляясь налево. «Но в последний раз ты посещал торговую планету тысячи лет назад, и её уже может и не быть», — сказал Ван Линь, Сытунань задумавшись произнёс. «Должна быть! Эта планета свободной торговли, и она существует уже очень давно!» И если случилось чего-то экстраординарного, то она никуда не исчезла. Там есть различные артефакты и редкие материалы. Туда устремляются культиваторы со всех планет Альянса, и там очень оживлённо. Я тогда посещал её вместе с его йой и выменил немало драгоценностей». Ван Линь кивнул. Сейчас он направлялся на торговую планету. Во-первых, из-за Сатунания. Сатунань собирался купить там какое-нибудь средство, чтобы совершить длительные межзвёздные перелёты. Во-вторых, в Линь хотел посмотреть, Нет ли там каких-нибудь запчастей и инструментов, чтобы полностью починить компас, ведь его звездный компас был немного неисправен. А если раздобыть необходимые материалы, то Валентин сможет починить компас в полном объеме, восстановив его возможности. И тогда компас не только станет быстрее, но также у него появится и возможность атаковать. Через несколько дней полета вдалеке показалось маленькое небесное тело. Но это вовсе не была торговая планета, а лишь луна планета Судзаку. «Именно здесь сейчас находится основное тело в Лине, здесь ничто не нарушает его медитацию». Когда компас пролетал около Луны, сидящее в медитации основное тело резко открыло глаза и хлопнуло в ладоши, тотчас же в пространстве образовалось множество трещин и изломов, которые с огромной скоростью поползли во все стороны. Затем послушался громкий треск, сменившийся раскатами грома, а из одного из кратеров Луны вылетела чёрная тень, волосы у тени были красного цвета и колыхались без ветра, Грубое лицо выражало упорство и внутреннюю силу, а на лбу медленно вращались три звезды. Глаза тени светились холодным блеском. Смуглая и грубая кожа была испечатлена множеством морщин и трещин, и потому тень была похожа на какого-то грубого варвара или кочевника. Основное тело в этот момент решило показать свой грозный, словно у древнего дикого зверя нрав. «Ого!» — воскликнул Сутунань. Он хотя и слышал уже про основное тело от Ван Лини, но увидел его в первый раз и невольно затрепетал. «Замечательно!» — воскликнул он, и глаза его засветились. Основное тело холодным взором окинуло Сутунани, и взгляд его слегка потеплел. Кивнув голову, оно медленно зашагало вперёд, взойдя на компас. Сутунань снова посмотрел на основное тело, а затем перевёл взгляд на Ван -лини. «Мне с моим уровнем развития очень тяжело увидеть, что вы составляете единую сущность. После того, как ты объединишься с основным телом, наверняка сможешь поднять свой уровень». Ван Рин растянул уголки рта в улыбке и ответил. «Когда я сольюсь с ним, то смогу достичь средней стадии трансформации души». Основное тело, содрогнувшись, соединилось с Ван Линьем, он мелко затрясти, глаза его заблестели холодом, затем он обхватил голову руками и воскликнул. «Это очень приятное ощущение». После слияния Ван Линь с его основным телом, Компас больше нигде не делал остановок, быстро летя к торговой планете, вместо указанное Сатунанем. В одно мгновение пролетел месяц. Всё это время Ван Линь и отнюдь не бездельничали. Сутунане обучила Ван Линь нескольким полезным техникам, которые он знал. Помимо этого, они много раз проводили спарринги. Поначалу он умышленно снижал свой уровень до уровня Ван Линя. Равный уровень развития без артефактов, можно полагаться лишь на свои умения и техники. Вот тут-то и выявилась слабость Ван Линя. Заклинания сплошным потоком били из рук Сутунане, а он был очень силён и без артефактов. Ван Линь, хоть он и слился с осынным телом, испытывал большие проблемы. Мало-помалу Сытунань тренировал Ван Линя. Тот понемногу развивал те свои способности, к которым прибегал не очень часто. Сытунань поднял свой уровень развития до поздней стадии трансформации души. Ван Линь, лишённый артефактов, явно ему проигрывал. Но Сытунань говорил, «У тебя очень мало опыта сражения с культиваторами поздней стадии трансформации души и тем более начальной стадии Вознесения». И потому, если всё-таки придётся сражаться с такими, тебе придётся туго. Используй эту возможность, научить противостоять их давлению. Это послужит хорошим опытом для тебя». И Ван Линь последовал его совету и старательно тренировался, увеличивая свою ловкость и стратегию. В конце концов, Сыта Нань поднял свой уровень развития до начальной стадии Вознесения. На этом уровне растереть Ван Линя в порошок не составляло для него труда. Он хотел, чтобы Ван Линю лучше умение уворачиваться и избегать ударов. Подобные тренировки были по-настоящему жестокие. Похоже, что тело Ван Анлине после слияния с основным телом достигло силы древних богов трёх звёзд, иначе бы Ван Ринь то и дело получил серьёзные ранения. В конце концов, су все всё же снизил напор на Ван Ринь. Месяц — это очень короткий срок, но тренировки принесли Ван Риню очень большую пользу. И вот впереди показалась бледно-голубая планета. Вокруг неё вращался световой экран, защищавший её, испуская мягкий свет. Сытунань сверкнул глазами и начал изучить планету божественным сознанием. Оно быстро достигло поверхности планеты и вернулось обратно. Сытунань воскликнул. «С моего последнего прошлого посещения этой планеты здесь как будто ничего не изменилось. Единственная разница в том, что сейчас здесь нет никого сильнее меня. Ха-ха-ха, мать их, я буду здесь на расхват!» Ван Линю смехнулся, а компас радугой стремился к поверхности планеты. Мягкий свет экрана не был препятствием. Когда компас приблизился к нему, он просто расступился в стороны, пропуская их внутрь. И вот наконец компас долетел до планеты, и к нему сразу же на огромной скорости подлетели три радужных потока. Сыту на некоторое время сверлел их взглядом, а потом заорал: "Катитесь к чёрту!" Три радуги замерли, а затем резко умчались прочь. Сыту на них расхохотался и спрыгнул вниз. Улетая, он крикнул в анлинию: "В Анлень, я пойду раздобуду вещиц". «Ты пока пооколачивайся здесь! Через три дня я тебя найду!» Силуэт суту на ней ещё сдали. Убрав компас, Ван Линь, превратившись в синий туман, бросился вперёд. Половину планеты занимал океан, морской ветер то и дело обфатывал тело Ван Линя. он летел над тёмно-синими водами океана, смотря на разбушевавшиеся волны и вдыхая морской воздух. Божественное сознание Ван Линя сканировало огромную территорию вокруг, и он сразу же узнавал обо всём, что происходило. Материк становился всё ближе и ближе, и вот уже нога Ван Ринь вступила на сушу. Божественным сознанием Ван Ринь обнаружил впереди огромный укреплённый город, затаившийся в глубине материка, словно хищный зверь на охоте. Город Минмэй — огромный город, в котором нет обычных людей. В нём живут лишь одни культиваторы, идущие пути совершенствования. На каждом углу тут и там в городе располагались лавки, на западе раскинулся огромный рынок под открытым небом, в нём прибывшие из звёздного пространства культиваторы снимали торговые места с духовные камни и продавали различные вещи или же производили обмен. Город был очень многолюдным, культиваторы тут и там сновали от лавки к лавке, особенно много их было на рынке. Лишь на севере людей было не очень много. В этой части города располагались самые роскошные и дорогие магазины. Всего их было 9, и каждый из них по роскоши не уступал Дворцам Бессмертных, а сотрудники магазинов были довольно сильными. Девятый магазин можно было с уверенностью назвать лучшим магазином города. Одинокий мужчина, одетый в скромные одежды, прошёл в город через восточные врата. Он был встроен и высок, а длинные волосы его были зачёсаны назад. Выглядел он весьма возвышенно. Этим человеком был Ван лень. Он заплатил духовными камнями в качестве платы за вход и вошёл в город. Глаза его то и дело останавливались на различных лавках и магазинах. Цель Ван Линь была вполне конкретной. Для починки компаса ему нужны были две вещи. Вещи-то довольно редкие, и нечасто их можно было увидеть в обычных магазинах. Ван Линь продолжал идти вперёд, рассматривая витрины магазинов. Иногда взгляд его замирал на витрине, но потом, через несколько мгновений, Ван Лейн смотрел уже на что-то другое. Внезапно Ван Линь обернулся и уперся взглядом стоявшего недалеко позади него молодого человека низкого роста. Этот человек, скрываясь, следовал за Ван Линьем от самых городских ворот. Встретившись с Ван Линьим взглядом, он ничуть не смутился, а наоборот радостно заулыбался и направился к Ван Линью. Остановившись в трёх джанах, он почтительно поклонился и произнёс. «Господин, вы должны быть первый раз в городе Минмей! Уровень его развития был примерно на поздней стадии зарождающейся души, а он точно ещё не формирование души. «Что нужно?» — равнодушно бросил Ван Линь. Молодой человек все не переставал улыбаться, однако он был очень взволнован, Увидев, как Ван Линь входит в город, он был абсолютно уверен, что этот человек посещает город впервые.